Оснулся я посреди ночи от того, что отчаянно чесалась рука. Я включил свет и осмотрел её. От самого локте и на 5 сантиметров кверху она разлилась бордовым цветом, а посреди красноты крохотным гвоздиком чернело точка укуса. Всё же это был слепень. Подумал я, перебрался с постели на коляску и покатился в ванную, где у меня находилась аптечка. Обильно смочив вату йодом, густо помазал место укуса и вокруг. Помахал рукой, чтобы йод высох, и вновь отправился в кровать. Больше рука не чесалась. На следующее утро я попросил соседского мальчишку, спешащего в школу, купить мне питу Ушился со своим завтраком возле окна и стал рассматривать наступающий день. Запивая лепёшку чёрным кофе и вглядываясь в лица прохожих, я старался отгадать, чем этот день их одарит. Безусловно, гадай не гадай, а ответа я не получу. Может быть, сумею догадаться о радостях и невзгодах людей, работающих тут же на Арбате. Они в одно и то же время расходятся по рабочим местам, а вечерами также пунктуально отправляются по домам. Без 3 минут 9 под моими окнами прошла аптекарь с такими вызывающе загнутыми усами, какие я бы не решился носить никогда. Он дошагал до своей аптеки и тщательно оттерев ноги, вошёл в дверь. Коротко перетём обернувшись и поклонившись молодой девушке, работающей в галантерейном магазине напротив. Эту девушку ещё недавно встречал в конце рабочего дня молодой мужчина, но в последнее время я его перестал видеть, и по бледности лица девушки догадался, что между ними произошёл разрыв. Теперь же аптекарь кланяется продавщице, демонстрируя свои безумные усы, и, может быть, между ними что-нибудь настроится со временем. Прямо посреди улицы, удерживая в одной руке стремившийся в небо красный воздушный шарик, с ноги на ногу перескакивал по булыжной мостовой мальчишка-сорванец с физиономией счастливой и безмятежной. Он пережёвывал огромную жвачку, вероятно, составленную из нескольких И не было в его мозгу ровным счётом никакой мысли, лишь какая-то праздничная считалочка или припевочка в ритме, который он и припрыгивал. Лицо мальчишки показалось мне знакомым, но вспомнить окончательно, где его видел, я так и не смог. Неожиданно из переулка, в котором находится комитет по абстрактным категориям, на улицу вылетела пролётка, запряжённая парой лошадей, которой управлял здоровенный детина, стоящий во весь рост и горланящий: "А ну, посторонись!" Детина был одет в зелёный камзол, в левом ухе болталась огромная серебряная серьга. Из-под кучерявого чуба сверкал чёрный глаз. Не прошло и секунды, как пролётка поравнялась с моим мальчишкой. Он не успел посторониться, лошади дёрнули в сторону, и голова подростка каким-то образом попала между одной из оглобель и хомутом правой кобылы. Что-то хрустнуло на всю улицу, и взлетел к небу красный воздушный шар. Пролётку занесло. Она некоторое время балансировала на двух правых колёсах, словно раздумывала падать ей или устоять, затем будто решилась и мягко легла правым боком на мостовую. От неожиданности я торопел и безмолвно смотрел на катастрофу, произошедшую под моими окнами. На мостовой,скривив руки и ноги, сплюснутой головой в луже крови лежал мой мальчишка. Рядом ходил возница и, простирая руки к собравшейся толпе, умоляюще говорил: "Не виноват я, не нарочно я, но верите мне, люди!" Сквозь толпу зевак к убитому мальчишке протиснулась какая-то баба и, поставив к его ногам сумки с покупками, наклонилась к голове несчастного. "Мой!" как-то буднично произнесла она и разведё руками сказала всем: "Вот как бывает. Не виноват я. Конючил дитино, он сам под колёса". Вдруг сия отпрянула такна, от включив заднюю скорость. Колёса коляски во что-то упёрлись, и она чуть не опрокинулась вместе со мной. Затем я несколько минут просидел в ванной, подставив щёки под струю холодной воды, как бы смывая чудовищную картинку и пытался прийти в себя. Когда же я вернулся, как нуе выглянул в него, то новому моему изумлению не было предела. На улице ровным счётом ничего не было. Может быть, я неудачно выразился. Я имею в виду, что следов катастрофы не было. Их не существовало даже намёком. Не лежал на мостовой мой мальчишка с раздавленной головой, не нудил детина и не убивалась осиротевшая мать. Всё-таки у мальчишки было очень знакомое лицо. В остальном на Арбате всё было по-прежнему. Я увидел спешащего в свою аптеку аптекаря с лихозакрученными усами и заметил, как он кивнул девушке из галантерейного магазина. Вероятно, в ближайшем будущем между ними случатся отношения.